Глава двадцать первая. Январь 1943 Инес После той октябрьской ночи, когда Инес вернулась к Мишелю, многое изменилось. Желая вновь стать верной женой, она пообещала себе, что будет близка с мужем по крайней мере раз в неделю, пока не ощутит, что их отношения наладились. Однажды ей даже показалось, что муж отвечает на её ласки со страстью, а не по обязанности — при том, что его холодность она вполне заслуживала. Но заставить себя вернуться в Реймс и сказать Антуану, что всё кончено, Инесс не решалась, хотя и корила себя за трусость. Антуан думалось ей, вряд ли обрадуется, и есть вероятность, что он рассердится не на шутку. А кто знает, чем это грозит, учитывая его связи. А если она вообще перестанет ездить в Реймс, то не исключено, что Антуан просто позабудет о её существовании. Наверняка у него есть с кем ещё встречаться. Та же Мари, чьё имя он иногда называл. Быть может, он просто-напросто выкинет Инесса из головы. Но однажды днём, в первых числах января, в Мизон Шавой явилась Эдит. Шёл снег, Инесс готовила на кухне обед, а Мишель с Тео отправились в погреба пробовать вино последнего урожая и делать заметки о его качестве и оттенках вкуса. Их блокноты пестрели словами «ягодный», «хлебный», «минеральный», «дымный». Для по-прежнему оставалась загадкой, как они умудряются подмечать такие тонкости. Сама она чувствовала только вкус перебродившего виноградного сока. «Эдит, что ты здесь делаешь?» — воскликнула инес порывисто обнимая подругу. «Мне так тебя не хватало!» Сейчас она жалела, что столько раз ездила в Реймс исключительно на свидание с Антуаном и нарочно избегала встреч с Эдит, осуждавшая эту связь. «Зачем она так глупо тратила время?» как позволило в лечению к мужчине встать на пути у сердечной дружбы. Мне тебя тоже не хватало, сказала Эдит, высвобождаясь из объятий Инес. У вас всё в порядке? Не вполне. Я привезла тебе сообщение от твоего друга. Эдит точно выплюнула эти слова. Один из наших лучших клиентов, месье Пекар, интересуется, куда ты подевалась и хотел бы назначить тебе встречу. О, Инес, залившись краской, Провела подругу в гостиную и усадила перед камином, а сама села рядом. «Эдит, я понимаю, что ты обо мне думаешь, и... Это не моё дело», — перебил её Эдит. «Но Пикар связан с некоторыми очень влиятельными людьми», — она помедлила, — «и не самыми лучшими». Инесс не решалась говорить, да и что она могла сказать. Что она и так знает о связях Антуана с нацистами, что ей каким-то образом удавалось внутренне с этим примириться, да эдит её за это возненавидит думаю ты не до конца понимаешь как высоки ставки в тихом голосе эдит слышалось сострадание дорогая подруга пусть не сегодня и не завтра но рано или поздно обязательно настанет час расплаты ты ведь не хочешь тогда оказаться на неправильной стороне иннес ощутила страх что имеет в виду эдит предупреждает её о какой то планируемой акции подпольщиков против антуана или о том что ей инес Надо его опасаться. Да, я знаю. Я пытаюсь всё исправить. Тогда поехали со мной в Реймс. Поговори с ним. Скажи ему, что больше так не можешь. Прости меня, Инесс, но он знает, что ты моя лучшая подруга. А если кто-то вроде него на нас рассердится, это подставит под удар всё наше дело. Ты обязана нам помочь. Я пообещала ему сделать всё от меня зависящее, чтобы сегодня вечером ты оказалась у нас в баре. инес помедлила, затем решилась. «Да, хорошо». Вдвоём они спустились в погреба и сказали Мишелю, что Эдит решила сделать инес сюрприз и просит отпустить её на сегодняшний вечер в Реймс. «Разумеется», — ответил Мишель. Инесс больно было видеть облегчение на его лице. «Погостив у вас, Инесс всегда возвращается такой счастливой». Эдит взглянула на Инесс. «Чудесно. Тогда я завтра сама её привезу». «Привет от меня, Эдуару», — весело сказал Мишель и вернулся к работе. Когда подруги вместе поднимались по каменным ступеням, Эдит протянула Инесс руку, и на мгновение к ним вернулось прошлое. На школьном дворе в Лилле, когда они обе были маленькими, а немцы ещё не начали во второй раз за столетие терзать Европу, Эдит обхватывала ладонь Инесс, чтобы без слов сказать ей «всё будет хорошо». «Ты до сих пор его любишь?» — спросила Эдит через несколько минут, когда энес уже укладывала вещи в саквояж. «Не думаю, чтобы я его вообще хоть когда-то любила, Эдит. Он был скорее развлечением, заставлял меня забыть о собственной никчёмности. Ты вовсе не никчёмна, но я спрашиваю не об Антуане, а Мишеле». «О, да, конечно, люблю, но вряд ли так, как жене полагается любить мужа, и совсем не уверена, что он хоть сколько-то любит меня». На сей раз Эдит не стала говорить ложных слов утешения. «Это война», — сказала она, помолчав. «Всё обернуло к худшему. Думаю, после того, как немцы уйдут, дела наладятся. По крайней мере, надеюсь на это». «А такое будет?» — спросила Энесс. «Ради всего честного и справедливого, что есть в мире», — ответила Эдит. «Нам надо верить, что да». Через несколько минут они вышли и по дороге к машине встретили Селин, которая направлялась из своего флигеля в погреба. Селин, заметив издалека Инес и Эдит, повернулась в их сторону и помахала рукой, так что стал заметен её округлившийся живот. Эдит ахнула. Инес, ты не говорила мне, что Селин ждёт ребёнка. И не дожидаясь ответа, ускорила шаг, чтобы перехватить Селин и поздороваться с ней. Инес, заставив себя улыбнуться, поспешила следом. Да, да, мы очень рады за неё и за Тео. Она не кривила душой, но стыдилась признаться, что немного завидует Селин. Они с Мишелем насчёт детей пока даже не заговаривали, и хотя Инесс думала, что когда-нибудь такой разговор состоится, это ощущалось как дело настолько далёкого будущего, что его и представить себе невозможно. «Селин! Мои поздравления!» — воскрикнула Эдит, поравнявшись с Селин и обняла её. Она была знакома с Селин лишь шапошно, через Мишеля и Инесс. «Я и понятия не имела». «Благодарю вас». Щёки Селин чуть порозовели. Она как будто лучилась изнутри, её счастье словно пересиливало военные горечи. Когда Эдит разжала руки, Селин взглянула на Инесс и чуть улыбнулась ей. «Когда ждёте прибавления?» — спросила Эдит. «Думаю, в июне». Селин вновь бросила быстрый взгляд на Инесс. «Как чудесно!» — тихо проговорила Эдит. Мы с Эдуаром тоже говорили насчёт ребёнка, но в нынешние времена она не стала заканчивать фразу. «Если честно, то я очень боюсь», — сказала Селин. «Но раз так суждено Господом...» «Это радостное известие», — твёрдо сказала Эдит. «И вы молодец». Селин кивнула и слегка улыбнулась. главное моя беда, что я всё время голодная, а продуктов вечно не хватает. Посмотрю, что я могу сделать». Может быть, удастся получить для вас дополнительные карточки. Ой, что вы, я не это имела в виду. Знаю, но давайте постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы этот ребёнок родился здоровым. Его или её ждёт немало испытаний после рождения. Селин помолчала в нерешительности. Затем сказала, «Благодарю вас. Вы очень добры». инес хлопнула в ладоши. «Вот и прекрасно. А теперь, может, поедем в Реймс, Эдит?» «Да, да, конечно», — отозвалась Эдит и напоследок снова улыбнулась Селин. «Ещё раз поздравляю». «Спасибо». Селин повернулась и пошла дальше к входу в погреба, а Инесса и Эдит сели в машину. «Похоже, она тебе чем-то не нравится», — сказала Эдит, осторожно ведя машину по обледенелой дороге. «Почему Эдит всегда видит её насквозь?» Инесс думала это потому, что они долгое время были как сёстры, но сама она никогда не умела определять, что на уме у Эдит. А в последнее время подруга стала для неё полной загадкой. «Нравится», — ответила Инесс. «Просто мне кажется, что она тут уместнее, чем я». Уверена, что это не так. Эдит притормозила перед выездом на шоссе и сочувственно взглянула на Инесс. «Мы с Мишелем женаты уже три с половиной года, а я всё ещё временами чувствую себя гостьей в Мизон Шаво. А Селин? Селин здесь дома. Видимо, это меня и раздражает». «Ты поэтому и завела роман на стороне?» — тихо спросила Эдит. «Потому что тут чувствуешь себя чужой?» «Не знаю». инес смотрела на проносящиеся мимо виноградники. Голые лозы были как строй скелетов, безмолвная армия, вышедшая в поход против серого неба. «Мне стыдно, Эдит. Я знаю, что ты меня осуждаешь, и я это заслужила. Я совершила большую ошибку». Эдит, чуть помолчав, сказала. «Мы все делаем ошибки». Но пока жизнь продолжается, у нас всегда есть возможность стать лучше. Важны не решения, сделанные в прошлом, а выбор своего будущего. Инесс проводила взглядом проезжавшую навстречу колонну немецких грузовиков. Одну из машин слегка занесло на гололёде, но водитель справился с управлением. Когда грузовики пропали из вида, Инесс посмотрела на Эдит. «Мы всё ещё подруги? Или я потеряла и тебя тоже?» Эдит взглянула на Инесс, затем снова на дорогу. «Ты никогда меня не потеряешь. Я буду с тобой, что бы ни случилось». Наверное, именно эти слова помогли Инес набраться мужества для вечерней встречи с Антуаном. Она ждала его у входной двери Броссири и Мулен. «Привет, дорогая», — сказал, входя Антуан, и наклонился, чтобы поцеловать инес в щёку. «Мы так давно не виделись. Мне тебя очень не хватало». «А мне тебя». Она отстранилась. «Надо наверстать упущенное время». Его пальцы сомкнулись вокруг её запястья, как клещи. «Пойдём ко мне?» «Нет», — быстро сказала Инесс. «Давай пока побудем тут. Может быть, выпьем?» С противоположного конца зала, заполненного немцами, за ней наблюдала Эдит, и когда их взгляды на мгновение встретились, слегка ей кивнула. Антуан выглядел разочарованным, Но не отказался, когда Инес предложила ему занять два стула в баре у конца стойки. Он выдвинул стул для Инес, потом уселся на свой. Ты долго не появлялась, начал разговор Антуан. Мне не нравится, что пришлось тебя звать. Инес старательно рассматривала бутылки позади бармена. Было много работы на винодельне, ответила она, не встречаясь с ним взглядом. Это всё? Нет. Она повернулась к Антуану и сделала глубокий вдох. «Антуан, я больше так не могу. Я поступала дурно, изменяя мужу, и...» Она помедлила. «Я пытаюсь стать лучше». Глаза Антуана чуть прищурились. «Нам слишком поздно становиться другими, моя дорогая. Мы такие, какие есть». инес несколько раз моргнула. «Но я пока что хороший человек. Хорошие люди не изменяют клятвам». И прежде чем она успела возразить... наклонился и выдохнул ей в ухо. В любом случае, Инес ты должна понимать, что в военное время развязать связь не так-то легко. Со стороны они выглядели как воркующая парочка, но Инесс била зноб. «Что ты сказал?» «Ах, моя милая!» Его тон был ледяным, а губы, касавшиеся уха инес совершенно сухими. «У меня, как тебе известно, есть друзья, занимающие высокие посты, а за измену надо платить». Она несколько раз сморгнула, селись взять себя в руки. «Я не изменяю тебе, Антуан. Ты... ты мне не безразличен, но я больше не могу продолжать эти отношения». «Думаешь, ты можешь решить это без меня?» Он откинулся назад и смерил её тяжёлым взглядом. «Я думаю, что если ты учтёшь то, что я тебе говорю, то согласишься». «Нет, это вряд ли». На самом деле я подумываю о том, чтобы сказать о тебе и твоём муже кому-нибудь из своих друзей. Например, Гауптману Мюллеру. Вон он сидит. Антуан кивнул через зал толстому офицеру с усиками, как у Гитлера. Или воинфюреру Отто Клебешу. Он мой близкий друг. И мне больно при мысли о том, что в результате может произойти с вашей винодельней. «Ты мне угрожаешь?» инес меня нельзя оскорблять. Я благородный человек». Антуан холодно улыбнулся, а Инесс почувствовала гнев, смешанный со страхом. «Ну, я тоже не без друзей», — парировала она. «Вероятно, кое-кому в подполье будет очень интересно узнать о твоей тесной дружбе с немцами». Антуан внезапно окаменел, и Инесс тут же поняла, что совершила ошибку. «А, так ты знакома с подпольщиками?» «Нет, конечно, нет», — быстро сказала она. Я просто имела в виду, что не мне одной есть, что терять. Теперь это звучит так, как будто ты мне угрожаешь. Его спокойствие показалось Инесс зловещим, опасным. «Нет, я…» Антуан перебил её. «Очень надеюсь, что нет. Это было бы глупостью. Я не стыжусь того, что делаю. Я просто практичен. А что мне сделает сопротивление? Напишет моё имя на стене?» Включит его в секретный список, который прочтёт с десяток человек? Кого это волнует, инес Всех этих людей скоро казнят, как предателей. «Антуан», — начала была инес но Антуан опять её перебил. «Езжай домой, инес он резко оттолкнул свой стул и встал. «Отправляйся в свою деревню и брось строить из себя горожанку. Я с самого начала сделал глупость, когда увлёкся тобой, думая, что ты нечто большее, чем простая шлюшка». Он бросил на стойку бара несколько монет, ещё раз смерил Инес тяжёлым взглядом и удалился деревянной походкой. Инес проводила его глазами до самой двери, затем оглянулась и обнаружила, что на неё смотрит не меньше десятка посетителей, причём половина из них — немецкие офицеры. Она тяжело сглотнула и поискала глазами Эдит, но в зале её не было. Тогда она подозвала бармена и заказала сухой мартини. «Надо притвориться, что всё в порядке», и сидеть здесь, пока мужчинам не надоест её разглядывать, и они не вернутся к своим разговорам и делам, начисто о ней позабыв. Почти часом и двумя коктейлями позже в дальней части ресторанного зала появилась Эдит и сделала ей знак. Инес быстро расплатилась и, слегка пошатываясь, направилась к Эдит. Поесть она не сообразила, и алкоголь ударил ей в голову. «Ох, Эдит, по-моему, я всё». Она начала заваливаться на подругу, и та удержала её, схватив за запястье. Он злился, и Несс кивнула с несчастным видом. «Ты всё сделала правильно». Вид у Эдит был встревоженный и страшно усталый. «Послушай, тут кое-что случилось. Я знаю, что тебе надо у нас переночевать, но ты сегодня не единственный наш гость». «О, а кто ещё?» «Пошли». В интонации Эдит слышалось что-то странное. «Я вас познакомлю». Они поднялись по лестнице позади кухни. Эдит отперла квартиру, но не стала зажигать свет, а втащила Инесс внутрь, захлопнула дверь и сказала в темноту. «Я вернулась». В глубине комнаты вспыхнул огонёк, осветивший мужчину и женщину в грязных лохмотьях. Они сидели на полу, лица бледные, щёки впалые. «Здравствуйте», — сказал мужчина. Он, как показалось, Инесс был примерно её возраста. «Здравствуйте», — ответила она и взглянула на Эдит, ожидая объяснения. инес хочу представить тебе Самуэля Кона и его сестру Рошель. Самуэль, Рошель — это моя лучшая подруга Инесс, которая сегодня тоже ночует здесь. Вы можете ей доверять». «Приятно познакомиться, мадам», — сказал Самуэль Кона, а его сестра продолжала подозрительно рассматривать инес «Мне также очень приятно». инес беспомощно взглянула на Эдит, пытаясь понять, что происходит. Инес медленно проговорила Эдит, — «Самюэль и Рошель путешествуют, и им понадобилось место для ночлега». Самюэль прокашлялся. «Откровенно говоря, мадам, мы евреи. Нас предупредили, что сегодня ночью за нами придут, и мы не знали, куда ещё пойти». Инес мы уже помогали другим, оказавшимся в таком же положении, как сейчас коны», — объяснила Эдит. «Им сказали, что можно пойти к нам, но только в случае крайней необходимости». «Мне очень жаль, что до этого дошло, мадам Тьерри», — сказал Симуэль. «Очень великодушно с вашей стороны приютить нас». «Это не проблема», — дружелюбно ответила Эдит, хотя инес видела её напряжённо наморщенный лоб. «К сожалению, поскольку Инесс тоже ночует у нас, здесь будет несколько тесновато. Если это вас устроит, то я предлагаю, чтобы вы двое разместились в спальне, а Инесс на диване». «Им», — объяснила она Инесс, — безопаснее находиться за закрытыми дверьми. «Мне очень жаль, мадам», — обратился к Инесс Самуэль, «что приходится вас стеснить. Если бы мы с сестрой могли пойти куда-нибудь ещё, то, будьте уверены, пошли бы туда». «Пожалуйста», — сказала Инесс, — «не беспокойтесь. И давайте на «ты», раз уж мы вместе ночуем». «Хорошо», — улыбнулся Самуэль. «Тогда, значит, Инесс». инес можно тебя на пару слов?» — спросила Эдит. Инес пошла вслед за ней в их с Эдуаром спальню. Самого Эдуара Энесс этим вечером не видела. «Прости, что так получилось», — прошептала Эдит, закрыв за ними дверь. «Ведь в результате и ты подвергаешься некоторой опасности». «Не извиняйся, я уже говорила, что хочу помогать». «Я обязана спросить, есть ли какая-то вероятность, что Антуан сегодня ночью вернётся и попробует разыскать тебя здесь? Если есть, надо найти для конов другое место». «Нет». — пробормотала Инесс. Он ушёл насовсем. Эдит пристально посмотрела на неё. «Хорошо. Эдуард должен скоро вернуться. Он пытается найти убежище для конов на завтра. Надолго им здесь оставаться нельзя. Слишком много немцев гуляет вокруг и ходит за нами по пятам». «А как насчёт погребов?» — внезапно спросила Инесс. «Мы могли бы спрятать их там, Эдит. Получилось бы идеальное убежище». «Немцы и не подумают искать их в погребах, а если и подумают, то всё равно не найдут». «Помнишь, я рассказывала, как сама заблудилась в этих коридорах, когда только переехала в Вильдаманш?» «Это настоящий лабиринт». Эдит нахмурилась. «Нет, Инесс, по-моему, это не лучшая идея». «Но я хочу помочь, и я хочу быть лучше, чем я есть». инес твоя интрижка с Антуаном навлекает на всех опасность». «Прости», — Эдит немного смягчилась. «Не хотела обидеть, но после того, как тебя видели в его обществе, никто из наших не станет тебе доверять». инес точно получила пощечину. «Но ты-то мне доверяешь?» «Да, конечно». Однако в голосе Эдит явственно слышалось сомнение, и она избегала взгляда Инесс, так что настоящий ответ был мучительно очевиден. инес заставила себя улыбнуться. «Понятно». «Неужели, — подумалось ей, — Когда Эдит провожала её назад в гостиную с одеялом и подушкой, теперь вся дальнейшая жизнь окажется под знаком этой ошибки. Неужто один единственный грех пятнает душу навечно? Или всё-таки есть такое доброе дело, которое его загладит?